Глава двадцать шестая. Блеск меди. И он окрыло тело льняной скатертью в цветочек, заляпанный коричневыми пятнами от кофе. Под ногами хрустел фарфор. Поднос с ревани валялся в траве вверх дном. Над его пропитанными сиропом остатками кружили пчелы. Из-под ткани выглядывали ноги духа, покрытые коркой засохшей грязи, и левая рука со вздувшимися багровыми венами. На пальцах духа поблескивала медь. «Медь?» — взгляд Ио устремился к блестевшему предмету, словно мотылек к пламени. У духа в руке был костет банды Фортуна, печально известное любимое оружие Бьянки Росси. Ио оглянулась через плечо. Остальные зашли в дом, чтобы привести в чувство Сен-Ива. Она стянула костет с ледяных пальцев Райны. «Ио!» — позвала Таис из внутреннего дворика, вздрогнув от неожиданности — Ио сунула кастет в карман брюк «Карго». Если комиссар полиции обнаружит его у жуткой женщины, которая минуту назад пыталась его убить, его внимание окажется приковано к банде «Фортуна» и «Бьянке Росси». А вместе с тем еще и к Эдею, Нико, Чимди и Кави. В голове Ио пульсировал сигнал тревоги. «Опасность, опасность, опасность». Мысли путались. Снова та же история. У ее ног лежит тело женщины, погибшей по ее вине. Тайна духов по-прежнему не разгадана, а люди, которых она любит, подверглись опасности, и она не может понять, как все это произошло. И учувствовала головокружение и растерянность. Каждый выдох пронзал ее легкие, словно пуля. Перед ней появилась Таис. Ее ноги и руки были испещрены крошечными порезами. «Ну-ну», — сестра коснулась ладонью ее щеки. «Снова приступ». «Одолевает паника. Сделай глубокий вдох, потом выдох. Это как мост, малышка. Я рядом, на другой стороне. Ставь сначала одну ногу, потом другую, и мы будем вместе». Легкие Ио наполнились воздухом. Она снова чувствовала себя ребенком, стоящим у подножия висячего моста, окаменевшим, одичавшим от паники. Таис тогда была ее самым любимым человеком на свете, единственной, кто мог спасти ее. От собственного страха. Обычно в таких случаях сестры сначала поддразнивали Ио, но когда это не срабатывало, Таис успокаивала ее, нежной интонацией, уговаривая пройти через мост, вселяя в нее уверенность. Я могла спасти ее, могла остановить! хрипела Ио. Если бы она не перерезала нить райны, сейчас у нее были бы все ответы, в которых она так отчаянно нуждалась. «Ты пыталась», — произнесла Таис, — «но она не послушала. Она убила бы и меня, и Люка. Я не могу утверждать, что ты сделала правильный выбор, судить об этом только тебе. Но вот что я скажу. Ты вовсе не злодейка, сестра моя». Ио прижала костяшки пальцев к вискам, чтобы сдержать навернувшиеся на глаза слезы. Сестра обняла ее за плечи и прижала ее голову к своему подбородку. И узнала, что это лишь временное лекарство — и что ее вины оно не смоет. Но в тот момент Таис любила ее, утешала и ни капли не осуждала. Ио шагнула на мост и нашла дорогу домой. Когда тени на лужайке сгустились, Таис потянула Ио за собой в дом. Сын Ив сидел на кухонном стуле, прибывший медик обрабатывал царапины и синяки на его шее. Ханна и Мари уже ушли, но Арис Лифтерио все еще был здесь. Он тихо беседовал с тремя офицерами, которые вскоре выскользнули через дверь внутреннего дворика. Без сомнения, чтобы забрать труп. Сын Ив нарушил тишину, заговорив охрипшим, несчастным голосом. Его суровый взгляд остановился на Ио. — Я предлагаю тебе расставить приоритеты правильно, Ио. Таис удивленно повернулась к жениху. — О чем ты говоришь? Она только что спасла твою... «Дорогая, ты думаешь, то, что эта женщина оказалась за день до выборов на холме в нашем самом безопасном окруженном стеной районе? Это совпадение?» «Представь, после серии бессмысленных безумных убийств комиссара полиции находят мертвым в его собственном доме, погибшим от рук неизвестного и нарожденного. Все, за что мы сражались...» Будет уничтожено. Город захлестнет, былое насилие, и бунты лунного заката повторятся вновь. С каждым словом, его тон становился все жестче. Тот, кто подослал эту наемную убийцу, ведет очень долгую игру. Наемные убийцы. Так вот какая роль отведена духом, наемники которых посылают устранить комиссара полиции за день до того, как он станет мэром, чтобы спровоцировать новую волну насилия. Боги. Ио очень не хотелось это признавать, но все это походило на правду. Вот только кто их подослал? Ответ пришел быстро. Ио опустилась на стул, остро осознавая, что слишком небрежно расставляет ноги, слишком сутуливает плечи, что залезает рукой в карман брюк, касаясь холодной меди-кастета Бьянки Росси. «Соберись, не показывай своего волнения, а не то Таис вычислит твое учащенное сердцебиение». Сестра всегда умела считывать даже малейшие ее эмоции. Но Таис была слишком занята спором со своим женихом. Ее губы скривились так сильно, что Ио показалось, будто сестра вот-вот взорвется. «Ио во всем разберется», — наконец уверенно заявила Таис. «А когда разберется, мы будем первыми, кому она об этом расскажет». Эдей должен был появиться с минуты на минуту. Кафе опустело, ни пирожных, ни посетителей. Амос читал свою гигантскую книгу, жуя ломтик хлеба с изюмом, а Ио, подперев лицо кулаками и глядя куда-то вдаль, пыталась привести мысли в порядок. Наверху все еще играла приятная музыка Авы, но нити сестры были совершенно неподвижны. Она, должно быть, заснула. «И хорошо», — подумала Ио, — «ей не хотелось встречаться с ней прямо сейчас. Что бы она сказала? Подозреваю, твоя подруга подослала духа, чтобы убить жениха нашей сестры?» Но было в этих убийствах нечто непостижимое. Духи утверждали, что убивают во имя справедливости, но их руками действовал кто-то могущественный, способный скрыться от сил девяти. Первый подозреваемый Ио Городцо стал лишь очередной жертвой, наказанной за причастность к похищениям женщин, превращенных в духов во время бунтов. Вторым подозреваемым был сын Иф, который скрыл личности духов от общественности и в прошлом не смог наказать жертв, но теперь его тоже можно было исключить. Во-первых, он оказался сторонником справедливой системы правосудия. Во-вторых, он предложил Бьянке Росси партнерство. А в-третьих, и это самое главное, его самого только что пытался убить дух. Конечно, нападение могло быть уловкой, но Ио так не думала. Сегодня сын Иф и правда был на волосок от смерти. Его страх выглядел слишком неподдельным. Такое инсценировать невозможно. А теперь... Подозреваемым Ио стала, боги она даже подумать об этом не могла, без леденящего ужаса, мурашками бежавшего по ее спине. Бьянка Росси, королева мафии, наняла Ио раскрыть эти убийства и прекратила расследование в тот самый момент, когда под подозрение попал ее самый могущественный враг. Несколько часов спустя дух с кастетом фортуны приходит убрать сен Ива. Грандиозная была бы победа, если бы королева мафии разоблачила комиссара полиции, а затем быстро спасла бы Аланте от его зла. Но чего Ио не могла понять, так это природы духов. Убийцы были потусторонними сущностями, но для их сил не находилось никаких объяснений, а творцы девяти посчитали их опасными еще во время бунтов лунного заката. Ио до сих пор не имела ни малейшего представления о том, кто и как превращает женщин в духов, Их использовали и делали из них монстров, ими манипулировали, и, похоже, никого, кроме нее, это совершенно не заботило. О бунты лунного заката? Когда сын Ив упомянул о кровавой бойне, разум Ио оживился, осветил все тайны хода ее мыслей. Бунты постепенно возвращались, будто зов ярости тех лет звучал теперь эхом из прошлого. К тому же все, чего касались эти убийства, каким-то образом было связано с бойней 12-летней давности. Призраки Горацо, девять с их мистическими предостережениями, жестокое бессмысленное насилие, королева мафии Илов. Его должно выяснить, что произошло во время бунтов на самом деле. Больше никаких легенд и недосказанных историй. У нее уже есть план. Теперь она просто надеется, что, сказав ей, «Что бы ты ни затеяла, я в деле», Эдей говорил серьезно. Часы над головой Амоса показывали десять минут девятого. Ио взглянула в витринное окно кафе. На улице никого не было. Он уже должен был прийти. «Чего именно мы ждем?» спросил Амос через несколько минут. Эдея Руну», — ответила Ио. Он обещал помочь мне с делом, но опаздывает. «Дай ему пару минут. Погода меняется». Они посмотрели в окно. На улице поднялся ветер. Он сметал мусор, кружая его в воздухе. Со стороны моря на брусчатку набегала вода. Вскоре Амосу придется опустить ставни, чтобы защитить кафе от прилива. Восемь-пятнадцать. Они немного помолчали, и Амос придвинул к его маленькую булочку с изюмом, такую же, как та, которую недавно жевал сам. Его вдохнуло сладкий аромат. Это напомнило ей о детстве и о доме. Когда мама ходила к соседям выпить кофе, она потихоньку таскала у них из кладовой изюм и в дождливые дни пекла дочерям с ним хлеб и заваривала ромашковый чай. Она говорила, что это отгоняет зимний гриб. Ио отломила кусочек булочки, взглянула на часы, проживала, взглянула на часы, проглотила, взглянула на часы. Восемь-двадцать. «Меня это уже раздражает!» — воскликнул Амос. «Если тебе нужен Эде Руна, а его здесь нет, почему бы тебе не найти его самой?» «А что если...» — прошептала Ио, устыдившись жалости к себе. «Его здесь нет, потому что он передумал и больше не хочет мне помогать». «Ио!» — сказал Амос с глуповатой улыбкой. «Этот парень смотрит на тебя так, будто ты для него солнце. Я очень сомневаюсь, что он бросит тебя теперь, когда, наконец, смог с тобой поговорить». Ио вздрогнула. «Что? Когда ты это видел, как он на меня смотрит?» Насколько она помнила, они никогда не были в обществе Амоса вместе. Тот покраснел и сделал вид, что возится с кассой. «Э, «Я имею в виду, что в те несколько раз, когда он заходил, и ты тоже была здесь, он выглядел так, будто собирается заговорить с тобой. Но ты всегда убегала, прежде чем он успевал сделать хоть шаг. Мне показалось очевидным, что он к тебе неравнодушен». Его затаило дыхание. «Это вообще не очевидно». Пару раз она действительно чувствовала приближение нити судьбы, сидя в кафе у Амоса, но к тому времени уже отлично научилась избегать нежелательных встреч. Поэтому каждый раз, опустив голову, быстро удирала прочь. Она ни разу не думала о том, что появление Эде могло быть преднамеренным. Вдруг он действительно был к ней неравнодушен. Или все это возможно лишь в голове Амоса, известного романтика? «Конечно, это может быть простым совпадением. И, наверное, я сую нос не в свое дело», — продолжал он. «Но я думаю, что если он пообещал тебе, что придет, значит, он придет. Понимаешь?» Щеки Ио запылали. И тут слова Амоса будто обрели смысл. Кем бы и да и ни был для Ио, он всегда держал свое слово. Значит, что-то ему помешало на пути к ней. Что, если Бьянка узнала, что он не подчиняется ее приказам?» что он намерен искать те самые ответы которые она стремится скрыть ее охватила тревога и через мгновение она уже развернула полотно нить судьбы пульсировала серебром в тусклом свете кафе на часах было двадцать двадцать пять ее вскочила так резко что у нее закружилась голова пула ослепшая она намотала шарф так чтобы закрыть глаза и нос и распахнула дверь борясь с усиливающимся ветром между ее пальцев освещая путь Блестела нить судьбы. Прилив, уже намочивший каблуки ботильонов авы, все поднимался. Ветер обдувал щеки Ио, заползая подвязанный свитер. Она стояла у подножия лестницы величественного здания, замерзшая, нервная и очень нерешительная. Штопольный дом, как его ласково называли вылох, был районным медицинским центром. Большое строение с собственным электрическим отоплением и чистой водой. Учитывая, что это единственная легальная больница во всем районе, скорее всего, именно здесь и работала девушка идея Возможно, ничего ужасного с ним и не произошло, просто Эдей и Самия выкроили минутку между сменами. И он не знала, сможет ли она видеть их вместе. За последние пару дней в ее груди начала прорастать надежда. Все крохотные моменты, которые она разделила с ним, его нежность, их неудачные шутки — прижатые друг к другу в крошечной капсуле для сна тела. Его пристальный взгляд, когда он сказал, «Что бы ты ни затеяла, я в деле». А теперь еще и откровение Амоса. Возможно ли, что Эдей, его даже думать об этом не могла, не поежившись, на самом деле влюблен в нее? Соберись, у него есть девушка. Ио обошла рабочих, опускающих антиприливные ставни, и последовала за нитью на второй этаж. Постучалась и замерла. «Все получится», — подумала она, — «нельзя потерять то, что никогда не было твоим». Дверь, хмурясь, распахнул Дей и тут же взглянул на часы. «Черт, Ио, мне так жаль, я забыл!» «Все как-то...» Вместо объяснений он открыл дверь шире. Внутри на кровати, подняв левую руку, сидела Чимди, а Самия в белом медицинском халате и шапочке зашивала ей рану на боку. Нико сидел на полу, раскинув перед собой ноги. Его нос так распух, что лицо было едва узнаваемо. «Что случилось?» — ужаснулась Ио. Эдей взял ее за локоть, втянул внутрь и закрыл дверь. «Пиявки!» Прошлой ночью они поймали Чимди и Нико, преследовавших комиссара, и арестовали их на месте. Их весь день продержали в камерах предварительного заключения в Сити-Плаза. Отпустили час назад, но перед этим жестоко избили. «Мы не могли сказать Бьянке!» произнесла Чимди с кровати. «Никаких пушек, никаких пиявок, никаких привязанностей. Ты знаешь правила. У меня это уже второй прокол, у Ника третий. Кто знает, какое наказание она придумает для нас на этот раз?» Но Ио беспокоило вовсе не это. Всего час назад она ела ревани с теми же людьми, которые искалечили Нику и Чимди. Не потому ли жених Таис опоздал на ужин, что допрашивал их? «Это сын Ив?» «С вами сделал?» — спросила Ио. «Он задавал нам вопросы, на которые мы, конечно же, не отвечали», — сказал Нико. Но пиявки дождались, пока он уйдет, и попытались выбить из нас ответы силой. «К несчастью для нас», — ровным тоном произнесла Чимди, — «мы не стукачи». «Потому нас теперь и штопают», — добавил Нико. «Что им было нужно?» — спросила Ио. «А ты как думаешь?» — вопросом на вопрос ответила Чимди, втягивая воздух сквозь зубы когда и глазами проткнула ей кожу. «Почему мы следили за Сен-Ивом? Что планирует Бьянка? Они будто знали, кто мы такие, что именно нам нужно. У меня такое ощущение, словно у Сен-Ива какие-то личные счеты с бандой». Самия грозно посмотрела на них, и ее изогнутые брови сошлись вместе. «Вы упорно верите в то, что у него есть грандиозный злодейский план?» сказала она с явным сарказмом. «Но я встречалась с этим человеком. Он находит время, чтобы побеседовать со всеми членами инициативы. Он уже помог продвинуть мою апелляцию на получение статуса резидента. Он не чудовище, я уверена. — В таком случае мой нос остался бы целым, — возразил Нико. — Каков наш следующий шаг, Ио? Идей уже все нам рассказал, и мы хотим знать твой план. — Я? — Ио облизнула пересохшие губы. План состоял в том, чтобы поймать нового духа, Райну, а потом допросить и выяснить, кто ее направляет. Но сегодня я навещала свою старшую сестру Таис, и в итоге мне пришлось выпить кофе ни с кем иным, как с самим Сен-Ивом. А еще с рожденным Фобосом. Когда я уже собиралась уходить, появился дух и напал на Сен-Ива. Мне пришлось... Она замолчала и закрыла глаза. Перед ее внутренним взором стояли очертания тела Райны, угадывающиеся под скатертью в цветочек. «Почему на него напал его собственный дух?» — спросила Чимди. Что ж, момент истины. В руке духа было это. Взгляд всех четырех пар глаз в комнате метнулся к кастету, который Ио достала из кармана. Голос Эдея стал острым, точно лезвие бритвы. «К чему ты клонишь, Ио?» «Я ни к чему не клоню. Просто говорю, что нужно принять этого внимания. Нет, не нужно. Если ты сняла кастет с руки духа, значит, кто-то мог его надеть». «Я лично отбираю всех членов фортуны. Людям, которые носят такой кастет, я бы доверил свою жизнь, и с духами они уж точно никак не связаны». «Ты выбрал не всех», — сказала Ио. «Кое-кто сам выбрал тебя». Эдей отвернулся. Его плечи опустились. Он кивком указал Ио на маленькую комнатку сбоку, примыкающую к операционной, умывальню для врачей и медсестер. Там пахло мяком, свежим бельем и чистотой». «Ты же не всерьез обвиняешь Бьянку?» — тихо спросил он, когда дверь за ними закрылась. «Зачем я посылать призрака, чтобы убить сен Ива?» Она остановила расследование именно в тот момент, когда мы начали подозревать сен Ива, а несколько часов спустя дух с ее кастетом напал на него в его собственном доме. Похоже на демонстрацию силы, которую хотят показать всему миру. Ей было бы очень удобно свалить все это на сен Ива, ведь так?» «Удобно для чего? Что она с этого получит?» «Власть! Она королева мафии Эдей!» Он ответил ей тяжелым взглядом. «Ну и что? А ты рещица, Разве я когда-нибудь обвинял тебя в том, что ты режешь нити?» Это был удар под дых. «Не сравнивай!» «Не притворяйся, что не обвиняешь ее. Я же вижу, ты прямо-таки хочешь, чтобы она оказалась главной злодейкой!» «Она и есть злодейка!» Она уничтожила короля мафии, который правил вылах до нее. Я уничтожила все банды, которые противостояли ей. Всего несколько часов назад она угрожала уничтожить и меня, просто потому что ей не понравилось то, что я сказала. Грудь Ио вздымалась и опускалась. Если есть вероятность, что за этими убийствами стоит она, разве мы не должны в этом разобраться? Не стоит. И мы не должны. Что она рассказывала тебе о бунтах? Ничего. Она не любит поднимать эту тему. Ты когда-нибудь задумывался, почему? Это было худшее время в ее жизни, Ио, в жизни всех жителей Илов. Но что именно тогда произошло? Думаю, ответ на этот вопрос и есть ключ к разгадке. Ты просил меня доверять тебе. Ио слышала, что ее голос слабеет, переходя на мольбы, но ничего не могла с собой поделать. Теперь я прошу тебя довериться мне. Мне нужен лишь доступ в ее комнату и мы сможем узнать о ее прошлом, о связи с жертвами. Взгляд Эдея был неумолимо суров. «Нет». Этим словом он будто ударил Ио, ее желудок сделал сальто. Она упавшим голосом повторила. «Нет?» «Ты ошибаешься. Это не Бьянка. Она на такое не способна». И не сказав больше ни слова, Эдея вышел из комнаты, с грохотом захлопнув за собой дверь.